Введение. Перестаньте думать и устраните свои проблемы. Лао Цзы. Дао Де Цзин. Кто мы? Почему мы здесь? Что значит быть человеком? Люди пытались решить эти проблемы с незапамятных времен. Философы, духовные лидеры, ученые и художники все были к этому причастны. В западной философии лучший ответ на вопрос «кто мы такие?» Это мышление, определяющая характеристика человечества. Нет более краткого примера, чем знаменитое высказывание философа Рене Декарта: "Я мыслю, следовательно, я существую". Это почтение к мышлению резко контрастирует с принципами восточной философии, которые можно обнаружить в традициях буддизма, даосизма и некоторых школ индуизма. Их позиции В лучшем случае пропагандируют недоверие к мыслящему разуму. И часто идут дальше, утверждая, что мыслящий разум это часть проблемы, а не её решение. Дзен-буддизм предлагает нам изречение: "Нет мыслей нет проблем". Движимая мозгом индивидуальность, которую по-разному называют самость, эго, разум или я, находится в центре западной мысли. С этой точки зрения мы провозглашаем величайших мыслителей тех, кто меняет мир. Но кто это? Давайте внимательнее посмотрим на мыслителя или меня, которого мы все воспринимаем как должное. У этого определения будет большое значение на протяжении всей нашей дискуссии. Это я для большинства из нас первое, что приходит в голову, когда мы думаем о том, кто мы есть. Я это идея нашей индивидуальной самости, которая находится между ушами и за глазами и пилотирует тело. Пилот отвечает за всё, он не меняется со временем и ощущается нами как то, что создаёт наши мысли и чувства. Он наблюдает, принимает решения и выполняет действия также, как пилот самолёта. Идентичность, эго это то, что мы считаем нашим истинным я. Это индивидуальная самость, переживающая и контролирующая такие вещи, как мысли, чувства и действия. Пилот сам чувствует, будто управляет шоу. Он стабилен и непрерывен и контролирует наше физическое тело. Например, именно я понимает, что это моё тело. Но в отличие от нашего физического тела, Оно не воспринимает себя как нечто изменяющееся, заканчивающееся, возможно, за исключением телесной смерти для атеистов, или находящееся под влиянием чего-либо, кроме себя самого. Теперь давайте обратимся к востоку. Буддизм, даосизм, индуистская школа адвайта-веданты и другие течения восточной мысли совершенно по-иному относятся к самости, эго или я. Они говорят, что идея «я» – это выдумка, хотя и очень убедительная. Для данной концепции есть слово «анатта». Его часто переводят как «не я». Это один из самых фундаментальных принципов буддизма, если не самый важный. Эта идея звучит радикально, даже бессмысленно, для тех, кто воспитан западными традициями. Кажется, что идея «я» – это выдумка. Это противоречит нашему повседневному опыту и, по сути, всему нашему ощущению бытия. В этой книге будут исследованы убедительные доказательства того, что концепция самости это просто конструкт разума, а не физическая вещь, расположенная где-то внутри самого мозга. Другими словами, это процесс мышления, который создаёт я, а не независимо существующее я, отдельное от мысли. «Я» больше похоже на глагол, чем на существительное. Чтобы продвинуться несколько дальше, мы отметим, что без мышления «Я» фактически не существует, как будто современная нейронаука и психология только сейчас догоняют то, чему учат буддизм, даосизм и Адвайта Веданта, индуизм уже более двух с половиной тысяч лет. Этот момент может быть трудным для понимания, Главным образом потому, что мы так долго ошибочно принимали процесс мышления за мышление как таковое. Понадобится некоторое время, чтобы воспринять идею «я» просто как идею, а не как факт. Ваше иллюзорное «я» — голос в вашей голове, — очень убедительное. Оно рассказывает о мире, определяет ваши убеждения, воспроизводит воспоминания, идентифицирует вас с вашим физическим телом, прогнозирует то, что может произойти в будущем, и создаёт суждения о прошлом. И именно это ощущение самости мы испытываем с утра, когда открываем глаза, до самой ночи, когда закрываем их. Это кажется важным, поэтому часто я шокирую людей, когда как нейропсихолог заявляю им, что этого я просто не существует. по крайней мере, в том смысле, в котором мы о нём думаем. С другой стороны, это не сюрприз для тех, кто изучал восточные религии и философские движения, поскольку их основным принципом выступает отрицание привычного нам представления о самости. Если это действительно так, то кто-то может спросить: "Что же осталось?" Над этим вопросом определённо стоит задуматься, и мы рассмотрим его позже. Когда подойдём к идее не-я через ландшафт научных исследований, указывающих на нереальность я и возможное присутствие другой модели сознания. Как я упоминал в предисловии, большой успех нейронауки связан с картированием мозга. Мы можем указать на языковой центр мозга, центр распознавания лиц и центр понимания эмоций других. Практически каждая функция сознания сопоставлено с определёнными частями мозга, за одним важным исключением самости. В то время как одни нейроучёные утверждают, что я находится в той или иной нейронной локации, другие не имеют ни единого мнения, ни предположения о том, где его искать в левой или правой части мозга. Возможно, причина того, что мы не можем найти я в мозгу, заключается в том, что его там нет. Тем не менее, даже если мы принимаем за истину, что я не существует, мы не можем отрицать, что существует представление о себе. Хотя нейропсихология и не смогла найти место самости, она всё же определила часть мозга, которая создаёт эту идею. И мы рассмотрим её более подробно. Почему всё это имеет значение? Каждый из нас испытывает душевные муки, страдания и разочарования в жизни, как я после потери отца. Мы по ошибке принимаем голос в голове за сущность и обозначаем её я, что приводит нас к конфликту с нейропсихологическими данными, которые показывают, что такой вещи не существует. Это ошибка, это иллюзорное чувство самости. является основной причиной наших душевных страданий. Более того, я утверждаю, что оно блокирует доступ к вечному, обширному потоку всеобъемлющего сознания, который всегда нам доступен. Уточню, что психическое страдание отличается от физиологической боли. Боль возникает в теле и представляет собой физическую реакцию. Например, когда вы ударяетесь пальцем или ломаете руку, Страдания, о котором я говорю, существуют только в сознании. И описывают такие вещи, как беспокойство, гнев, тревога, сожаление, ревность, стыд и множество других негативных психических состояний. Я знаю, смело утверждать, что все эти виды страданий результат вымышленного чувства самости. Пока что Суть этой идеи блестяще отражена у даосского философа и писателя Вэй Увэй. Почему вы несчастны? Потому что 99,9% всего, что вы думаете и делаете, обращено на вас, а вас не существует. Структура этой книги. Сначала мы рассмотрим мозг. Его левое и правое полушария и влияние на человеческое познание и поведение. Конечно, есть и другие варианты организации и деления структур мозга, важные для процесса познания, такие как гиппокамп и префронтальная кора, упомянутые в предисловии. Но моя цель сделать эту тему понятной и приятной для всех. Чтобы было проще, мы в основном будем говорить о левой и правой частях мозга и о том, как они влияют на наши мысли и действия. Сначала я объясню представление о том, что левое полушарие толкователь или рассказчик. Распознавание образов, язык, пространственная ориентация и категоризация всё находится в левом полушарии мозга и приводит к ощущению самости и твёрдой уверенности в её абсолютной реальности. Мы не только рассмотрим, как уникальные функции левого полушария порождают чувство самости, но и объясним Почему так трудно избавиться от этой иллюзии? И почему это ощущение создаёт так много страданий в человеческом существовании? Как только мы поймём принципы работы левого полушария, мы внимательно рассмотрим правое, с помощью которого осуществляется поиск смыслов, способность видеть и понимать общие идеи, использовать творческий подход, переживать эмоции, а также обрабатывать пространственную информацию. После этого я расскажу, что полученная нами информация может означать для сознания и как она, преодолевая иллюзию эго, указывает на тайну того, кто мы есть на самом деле. В конце каждой главы вы найдёте раздел Исследование. Это упражнения или простые мысленные эксперименты, которые помогут понять обсуждаемые концепции на практике. Я надеюсь, что благодаря этим исследованиям вы осознаете основные идеи этой книги новыми и захватывающими способами, выходящими за рамки простого размышления о них. Наши рассуждения на протяжении всей книги будут показывать, что конкретные исследования в области нейронаук и психологии утверждают то же, что и восточные философские течения на протяжении тысячелетий. Идея я или самости которую большинство из нас принимает как должное, не существует в том виде, в котором мы привыкли о ней думать. Это может быть удивительно, и прежде чем мы начнём, я хочу прояснить. С помощью кучи научных работ я не просто пытаюсь убедить в том, что ваше эго это иллюзия. Скорее, я хочу рассказать о новых видах опыта и открыть пути использования различных частей мозга, чтобы вы сами могли определить правда всё это или нет. Эйнштейн сказал: "Проблема не может быть решена на том же уровне мышления, на котором она была создана". Таким образом, чувство самости, созданное левым полушарием мозга, невозможно раскрыть, размышляя о нём левой частью мозга. Моё желание состоит в том, чтобы направить ваше сознание к другому взгляду на ваш субъективный опыт, и тем самым Позволить вам выйти за пределы мыслящего левого полушария. Я верю, что это может значительно уменьшить ваши душевные страдания, как оно уменьшило и мои. Как гласит древнее изречение дзен. Нет я, нет проблем.